Анонс шестого тома «Без игры жизни нет». Это история о двух игроках далекого прошлого, которые заложили фундамент для легенды настоящего, и о Великой войне, расколовшей небо и разорвавшей землю в клочья. Войне, которую один человек счел игрой и которому решилась помочь одна девушка. История, которая не сохранилась ни в чьей памяти и потому не стала легендой. Но который все же имело место. История, которую знаю один лишь я. Без игры жизни нет. Том шестой. Два игрока бросают вызов всему миру. Я пишу я прямо сейчас буду расправа распровод редактора.